У высокопоставленного чиновника Цзян Цзи был сын, который умер молодым. И вот однажды жена Цзян Цзи увидела покойного сына во сне. Он рассказал матери, что в подземном царстве занимают положение весьма отличное от того, которое занимал при жизни как потомок важных сановников. Должность его самая низкая, а служба самая тяжелая. Однако теперь как раз выпал случай улучшить свое положение – в подземном царстве, только что получен указ о назначении нового правителя горы Тайшань. Это одна из высших должностей в потустороннем мире, и займет ее человек, который сам, того не зная, доживал на земле свои последние дни. Новым правителем горы Тайшань станет после своей смерти сановник Сунь-э, ныне занимающий в столице должность западного смотрителя высочайшего храма, сказал сын матери. Если мой отец замолвит перед ним словечко «пока Сунь Э еще жив», то меня переместят на более легкую службу. Узнав о том, какой сон видела его жена, Дзян Цзы не поверил в истинность видения, сочтя его пустой фантазией. На следующую ночь сын снова явился матери во сне со словами «Новый правитель прибудет завтра в полдень, пусть мой отец хотя бы проверит справедливость сказанного мною» и сын подробно описал внешность Сунь-э. Наутро мать уговорила отца послать человека к высочайшему храму расспросить о Сунь-э. Внешность его оказалась точно такой, какой ее описал сын. Раскаявшись в своем неверии, дзян Цзы спешно отправился к Сунь-э и поведал ему о случившемся. Сунь-э ничуть не испугался близкой смерти. Он лишь обрадовался, что станет правителем Тайшань, хотя и несколько сомневался в достоверности слов Цзы. «Если все произойдет так, как вы говорите», — сказал Сунь-э, «то какую должность желал бы получить ваш сын?» «Дайте ему то, от чего в подземном мире можно получить радость», — ответил Цзы. Сунь-э пообещал выполнить эту просьбу и щедро одарил гостя при прощании — Желая поскорее убедиться в истинности сказанного, Нзян Цзы выстроил из своих людей эстафету между высочайшим храмом и своим домом для немедленной передачи новостей. Так он узнал, что незадолго до полудня у Сунь Э заболело сердце, а ровно в полдень смотритель храма скончался. Примерно через месяц сын снова явился матери во сне и сообщил, что получил назначение на должность письмоводителя. Ши-Сюй был еще совсем молод, когда его поразила смертельная болезнь. Умирая, он предчувствовал, что, быть может, возвратиться в мир живых. Он попросил свою мать поставить на его могиле бамбуковую жерть. Если жерть переломится, это будет знак того, что он ожил. Сделали, как он просил. Через семь дней после похорон обнаружили, что жерть и вправду переломилась. Тогда его выкопали и увидели, что Ши-Сюй жив. Воскресший подошел к колодцу, умылся и стал таким, как прежде. Прошло какое-то время. Ши-сюй отправился вместе со своим соседом в очень отдаленный уезд продавать мотыги. Едва товар был распродан, как Ши-сюй вдруг сказал соседу, «Нам пора возвращаться». Тот стал возражать. Стоило ехать так далеко, чтобы сразу спешить обратно. «Переночуем и уедем», — твердо сказал Ши-сюй. «Скоро будет получено письменное сообщение, которое подтвердит, что мы должны торопиться домой». Наутро они пустились в обратный путь, и только день или два спустя, когда они уже уехали, в самом деле пришло сообщение, что жена соседа тяжело заболела. Дорога была дальняя, но Шисюи и его товарищ приехали так быстро, что родственники, отправлявшие письмо, были несказанно удивлены.